206. «Консервативный иудаизм. Еврейское теологическая семинария. Шломо Шехтер. 1850-1915». Еврейское теологическая семинария «Школа раввинов консервативного иудаизма». Создана в Нью-Йорке в 1887 году. Ее основатели стремились не столько к созданию нового течения иудаизма, сколько к выработке, пусть и модернизированной, но все же традиционно в своих основах альтернативы реформистскому иудаизму. В те годы реформистский иудаизм решительно порвал с традиционными еврейским верообучением и обрядовой практикой. В 1885-м ведущие реформистские раввины признали необязательным соблюдение ритуальных законов Торы. Двумя годами раньше подобное отрицание еврейского закона получило самое зримое выражение во время торжеств По случаю первого выпуска слушателей колледжа Еврейского Союза, тогда единственной в Соединенных Штатах раввинской школы. На роскошном званном обеде присутствовало немало традиционных евреев. Но первым же поданным блюдом стали креветки, пищевой продукт, который представляет собой столь же типичный пример некошерной еды, как и свинина. Многие из гостей немедленно покинули обед. Руководители колледжа Еврейского Союза объяснили, что некошерная еда подана случайно, Однако характерно, что устроители обеда не имели никакого представления о типе продуктов, которые они получают от поставщика. Хватило бы и того, что они не позаботились проверить блюда, подаваемые на стол. Основатели еврейской теологической семинарии были намерены придерживаться более традиционного подхода к иудаизму. В первые годы семинария влачило жалкое существование, оказавшись один раз даже на грани закрытия. В 1902 возглавить ее был приглашен равин доктор Север. Шломо Шехтер, работавший до этого в Кембриджском университете в Англии. С тех пор консервативный иудаизм остается одной из ведущих сил американо-еврейской жизни. Шехтер прибыл в Нью-Йорк всемирно признанным ученым. Именно он сделал достоянием ученого мира Каирскую генизу – необычайный архив религиозных и исторических документов евреев средневекового Египта. Шехтер был глубоко верующим евреем, не принадлежавшим, однако какому-либо из существовавших тогда течений иудаизма. Он был традиционалистом, хотя не признавал всех взглядов ортодоксии. Шехтер пропагандировал собственную концепцию, так сказать, вселенского узра Израиля, полагая, что традиции и обряды евреев важны и священы не только потому, что законы, но и в силу того, что большинство евреев всего мира придерживалось их на протяжении столетий. Консервативный иудаизм до сих пор занимает несколько промежуточную позицию между реформистским и ортодоксальным иудаизмом. В отличие от реформизма, он считает обязательным следование почти всем ритуалам Торы и ее этики. В отличие от ортодоксии, признают возможность привнесения неких нововведений в еврейских закон, особенно в законы Талмуда. Например, ортодоксы считают, что полная молитвенная служба может быть проведена лишь в присутствии 10 взрослых мужчин, так называемой миньян. Тогда как реформисты отрицают необходимость миньяна, консервативный иудаизм подтвердил обязательность миньяна, но разрешил включать в его состав не только мужчин, но и женщин. В первые десятилетия своего существования консервативный иудаизм почти не внес изменений в систему религиозных законов. С 1950-го, однако, движение стало более энергично проводить в жизнь ритуальные нововведения. Наиболее примечательным стали разрешение пользоваться транспортом для посещения синагоги по субботам приглашение женщин тоже к чтению Торы, принятие позднее решений о возможности назначения женщин хазанами и даже равинами Еврейская теология, теологическая семинария в Нью-Йорке, остается центром консервативного движения. Ее преподавателями были несколько видных фигур американского евреиста. Особенно известны раввин Мордыхай Каплан и раввин Авраам Егошуа Гешин, проработавшие в семинарии долгие годы, покойные профессора люис Гэнсберг, Шауль либерман Профессор Давид Вайс Оливни, преподающий сейчас в Колумбийском университете, известны как выдающиеся ученые-талмудисты 20 века. В семинарии собрана одна из лучших в мире еврейских библиотек. Она служит штаб-квартирой Равинской ассамблеи Организации консервативных раввинов которая более 35 лет возглавлялась покойным раввином Вольфом Кельманом, одним из, одним из авторитетнейших ученых американо-еврейской общины. Свои не столь крупные учебные центры консервативное движение имеет еще в Лос-Анджелесе, университет иудаизма, и в Израиле, где учащиеся всех раввинских учебных заведений должны проводить не менее года. Консервативное движение содействовало и созданию школ Шлома Шехтера, крупнейшей в США федерацией неортодоксальных средних школ. Кроме того, движение организует программу РАММА – летние детские лагеря по всей территории США. Многие сегодняшних руководителей консервативного движения – обязана значительной частью своего еврейского образования двухмесячным летним сессиям, проходящим в этих лагерях. После принятия в середине 80-х годов решения, позволяющего женщинам становиться раввином, небольшая группа из правого крыла консервативного иудаизма создала свою фракцию, известную как Союз традиционного консервативного иудаизма. Эта группа думает об открытии собственной раввинистской школы. Не исключено, хотя и не столь вероятно, что консервативный иудаизм распадется со временем на самостоятельные, традиционные и несколько либеральные течения. Консервативному течению принадлежит наиболее число евреев США. Свыше 1 миллиона человек посещают там консервативные синагоги.